Глава двадцать вторая. Поймал. Даор. Стояла уже глубокая ночь, и ночь эта была очень холодной. Настя открытое окно дышало влагой, оседавшей на подоконник леденеющей росой. Камин не горел, но Даор этого не замечал. Холода он не чувствовал, а привычное приятное тепло не было сейчас ему интересно». Залитый темнотой кабинет с едва колыхающимися на ветру шторами, потухшие свечи, кажущиеся провалами омута зеркал, мерцающие металлические каркасы, лежащих на полу кресел. Любой, кто заглянул бы в покое герцога, сказал бы, что ничего не видно, и решил, будто в комнатах никого нет. Чуткие глаза Даора Кариона почти не нуждались в свете. Алиар же щурился, постоянно поправляя заговор, делавшие его зрачки почти такими же широкими, как у учителя, и завороженно следил, как на желтом кожистом пергаменте проступают новые кровавые линии. Он уже истощился, и Даор разрешил ему немного отдохнуть, хотя ученику не удалось заполнить и половины отведённой ему области. Проводник, сжимавшийся у пустого камина, будто из него выкачали весь воздух, точно ничего не видел. Хрупкий его ум больше не выдержал бы влияния, и несколько часов назад Даор приказал Аляру снять заговор, слепивший безымянному губы. Время от времени мужчина тихо подвывал. Сквозь сотнями лет неиспытываемую усталость, сквозь непривычно бессильную ярость, сквозь досаду, сквозь питавший ярость страх, Даор боролся с желанием прекратить этот раздражающий звук, испепелить страдающее лицо и бросить труп под ноги, к оказавшемуся таким бесполезным Сину. Что там? Ему хотелось испепелить весь приют. Каждого, кто находился сейчас здесь, и кто не мог не указать ему дороги, никак либо оказаться полезным. Каждого. Каждого, кто дал сыну Келфера выйти с Аланы на плече. Кто не поинтересовался, почему безумный наставник куда-то уходит. Каждого, кто не стал разбираться, что именно несет сын Келфера. Каждого, кто мог бы встретить беглецов по пути, И кто не остановил их? Сина, позволившего, чтобы в руки к сыну Келфера попал один из созданных отцом Дао раскрывающих амулетов. Сина, оказавшегося таким недальновидным и предпочитавшего войну хорошим отношением с семьей Карион, Каждого наставника, продолжавшего обучать, каждого послушника, продолжавшего учиться. Испепелить каждого. Эта мысль была почти успокаивающей. «Он, кажется, сходит с ума», — заметил Алиар, будто уловив мысль учителя. «Вы не думаете, что если он повредится рассудком, Син...» Даор повернулся к Алиару. Губы его расплылись в улыбке. «Син что? Будет недоволен?» Алиар сделал шажок назад. «Ничего не посмеет предъявить мне из-за безымянного служки после того, как отказался давать подробную карту. Я недоволен его бездействием куда сильнее. Ведь война...» Почти на грани слышимости прошептал Алиар, избегая встречаться с Даором взглядом. «Простите, простите!» Вдруг проплакал проводник. «Я все расскажу и без карты. Ни у кого нет карт. Директор не даёт их составлять. Тут слишком много важных мест. Мы все ходили разными маршрутами. Я знаю почти все. Я покажу на вашей карте, если зажжете свет. Я расскажу». «Мне нужно, чтобы ты молчал», — процедил Даор. «Заткни ему рот кляпом и отдай его да кому угодно. Убери я-то отсюда». Обратился он уже к мигом вскочившему Алиару. «Он мне больше не нужен. Я закончил». «Понял», — коротко ответил Алиар, поднимая крупного мужчину за одежду, как мог бы поднять котенка. «Я быстро. Его подлечу, чтобы не было проблем с сином». Алиар выскользнул за дверь, и тихий надрывный стон безымянного поглотила глухая тишина спящего коридора. Дверь со щелчком затворилась за ними, и черный герцог остался один. Он подошел к подоконнику и, вглядываясь в едва начинавшее загораться рассветом небо, положил руки на влажное от росы шершавое дерево со осточенными сучьями и выжженными глубоко в жестких волокнах рунами. На секунду в разуме черного герцога не осталось ничего, лишь этот грубый предмет — простой, примитивный и тем отвратительный. «Я не вижу смерти», — вспомнил Даор слова Ингарда. Его слова никогда не вязались с обреченным тоном, которым были произнесены. «Я не могу говорить со всей уверенностью, но мне спокойно». Келлан не обидит ее. «Прорицатель». Даор никогда не доверял таким. Девочка была где-то там, за этим призрачным в предрассветном мороке лесом, за качающимися елями, за голыми ветвями ясеневых рощ за обрывами и реками где-то она шла вперед или же спутник тащил ее или же она спала и все же она была жива пусть амулет покров и перекрывал действие той металлической капли что обвила несколько волосков на ее голове не почувствовать полного разрыва связи даор не мог согреваемая ее теплом капля мигом пришла бы в негодность сейчас же к ней тянулась едва заметная ниточка без узелков мигом возникавшая перед мысленным взором, стоило черному герцогу закрыть глаза. Даорни весело усмехнулся, закрывая окно и прислоняясь лбом, будто высеченный из альдарами. Если бы девочка только произнесла его имя, то и украденный сыном Келфера золотой узел не смог бы скрыть ее. Но Алана тогда сказала, что звать черного герцога не будет. И, конечно же, не звала. Случайно упомянула в беседе с подружкой и упорно сдерживалась в беде, опасаясь его прихода больше, чем сумасшествие ее спутника. Как же так вышло, что страх перед Даором был сильнее страха смерти. Даор Карион вернулся к карте и недовольно поглядел на недо конца заполненную аляром область. Но стоило ему протянуть руку и сосредоточиться. Мелодичный звон, с каким лопается, не выдержав щипка струнацитры, наполнил воздух. Всего долю секунды Даор не верил своим ушам. И тут же рванулся по следу. Поймал. Шагнув в портал, черный герцог не сомневался, что Параол попытается его захватить. Свисты гол должны были оглушить его, но щиты ожидаемо выдержали, даже не просев. Когда вспышка света рассеялась, он обнаружил себя стоящим не в лесу рядом с Аланой, а на качающейся палубе огромного корабля. Вокруг него теснились шепчущие в ошейниках. Один держал в руках спинелевую цепь. Вглядываться в растерянные лица времени не было. Волной ликования Даора Кариона несло вперед туда, где нуждалась в помощи его девочка, и вставшие на пути пароольцы были обречены на смерть в тот миг, что попробовали задержать герцога. Даор лишь расхохотался, и отмаш ударил волной звука и света так, что весь корабль и все его обитатели мигом превратились в разрозненную пыль, не успев даже испугаться. Он не стал тушить эту волну, и она покатилась дальше, взрезая мир, наполняя его криком и пустотой, и затухла где-то очень далеко, намного позже того, как он вступил с растворяющейся палубы на мокрый мох. Почти звенящая тишина, чернильная черная темнота и полный запах омерзлых трав воздуха кружили его непривычно тяжело дышащего и сомкнулись кольцом. Аланы видно не было, как и ее спутника — Но на жестком мху светились едва заметные капли ее крови, мигом пробудившие в нем только начавшую успокаиваться ярость. Даура гляделся. Непроходимая и непроглядная чаще обступала его со всех сторон, и она казалась даже плотнее, чем в воспоминаниях проводника. Алана была где-то недалеко, не больше, чем сотни шагов, причем одна. Герцог прощупал пространство. Недалеко находился и сын Келфера, Но он почти не подавал признаков жизни, и именно это спасло его от немедленной смерти. Дёрнись, мальчишка, крикни что-то, прошепчи, и жизнь его в тот же миг бы оборвалась. Но он был беспомощен, жалок и определенно неопасен. Даора кружил его острым силком и на секунду задержался, слушая слабо бьющееся сердце, стук которого так легко было заглушить. Перед глазами возник и тут же пропал образ плачущего Келфера умолявшего сохранить Келану жизнь. И Даор на миг снова почувствовал запах крови, сочащийся из наотмашь оставленных на груди друга рваных ран. Он не стал тогда забирать жизнь Келфера вместо жизни его сына. Полумертвый шепчущий мог и подождать. Если бы он очнулся и поднял голову, то убил бы себя сам, обрезавшись лезвием ловушки. Алана обижала. Даор слышал, как ее юбка рвалась о кусты и как скользили на мху мягкие туфли. Он слышал ее тяжелое дыхание и как она остановилась, проведя руками по дереву. Он слышал, как она выдохнула с усилием и как прислонилась к дереву. Целая, живая. Стволы и ветви закрывали ему обзор. Идаор Карион сжег лес. С удовольствием он наблюдал, как в столбах магического огня кусты и деревья превращаются в пепел. Несжиравшая живых существ пламя прокатилась на лигу вокруг, обнажая скалы и оставляя за собой лишь пустую, покрытую золой землю. Даор улыбнулся. Алана пряталась не в сотни шагов, лишь в сорока. Застыла на земле, поджав под себя ноги и, закрыв голову руками, будто спасалась от огня. Даор и сам не понял, как так быстро оказался рядом с ней. Он осторожно опустился рядом, не понимая, почему она так сидит. Огонь не мог причинить ей никакого вреда. Молча Даор протянул руки к ее плечам, аккуратно, будто боясь спугнуть видение, и коснулся бледных пальцев, борясь с животным желанием прижать ее к себе изо всех сил. Девочка вздрогнула и распрямилась, встретившись с ним взглядом. Несколько секунд она рассматривала его лицо, потом набрала в грудь воздуха. «Это вы?» ее голос прозвучал почти обвиняюще, и герцог облегченно рассмеялся. «Так и не позвала», прошептал он ей волосы, обнимая. Дышать было легко. Алана замотала головой, но не сделала попытки вывернуться из его объятий. Даур гладил ее по спине, отмечая, как она замерзла. Несмотря на только что прошедший здесь огонь, ее спина и руки были холодными, как лед. Он на секунду отстранился, чтобы снять свой теплый плащ, и тут же замотал в него Алану, как в кулек, так что только нос и глаза торчали. Нежно коснулся губами переносицы, девочка на мгновение будто перестала дышать, а потом отпрянула. И снова обнял ее уже поверх плаща. Сердце колотилось, как бешеное. Отпустите меня! пискнула она грозно. Ни за что, со смехом ответил он. Ты снова попадешь в неприятности. Все было в огне, вы видели? Видел, согласился он, лишь бы продолжать слушать ее голос. Ты его так испугалась? Нет, глухо ответила Лана, куда-то ему в плечо. Вокруг были звери. Они все попрятались. «Разбежались, улетели и уползли в землю. Ничего больше нет, ни огня, ни зверей, ни той опасности, что тебе угрожала». Мелкая дрожь, которая сотрясала ее тело, постепенно успокоилась. Дауру даже показалось, что Алана уснула, так она затихла в его руках. Он чуть отодвинулся и снова встретился с ней взглядом. В серьезных коре глазах плясали отблески затухающего вдалеке пламени. Укутанная и так строго смотрящая, Выглядела она трогательно и забавно. Герцог поправил прядь ее волос и отдернул руку, как он сразу не заметил царапин на лице. Лана будто поняла, о чем он думает, и сама спряталась за краем плаща. «Откуда?» — только и спросил он, аккуратно сращивая края ранок. «Я же шла через лес ночью», — объяснила она. Поцарапалась, еще упала и повредила руку. «Нет, пожалуйста, не трогайте». Не дала она ему взять ее за запястье. «Она почти не болит» ты же обманываешь нежно пожурил ее герцог не сводя глаз с напряженного лица сколько раз мне нужно спасти тебя чтобы ты перестала так настороженно ко мне относиться Алана на секунду прикрыла глаза а потом уверенно ответила вы поставьте себя на мое место стали бы и себе доверять Вышла довольно дерзко Даура это насмешила еще скажи что это не мое дело подделан ее вспомнив клетку у меня так убедительно как у вас тогда не получится Отвернулась Алана. Даор смотрел на ее макушку, торчащую из его собственного плаща, и не пытался больше успокоить Алану. Все равно она вот-вот придет в себя и снова попытается стать отстраненной, будет извиняться за свою дерзость, снова перестанет поднимать на него глаза, ощущая то, что назвала в разговоре с подругой пропастью между ними. Но пока Алана возмущалась, даже сама не понимая, чем, пропасти не было, и она действительно находилась рядом с ним. Даор, аккуратно, сохраняя влияние незаметным, обезболил ее кисть. Под плащом было сложно разглядеть характер травмы, но что-то другое смутило его. «Алана, посмотри на меня», — мягко проговорил он. «Что с тобой произошло?» Она обернулась, а потом встала, путаясь в плаще, и попыталась его стянуть. «Спасибо за плащ, он очень тебя согрел», — закончил Даор за нее и скрепил ткань на уровне ее ключиц, не давая Алане сбросить покров. «Помню. греси дальше. Ночь холодная. Ответь на мой вопрос». Что-то отчаянное промелькнуло в ее взгляде. Она сжала зубы. Теперь он разглядел. Дело было не только в руке. Разум девушки был опустошен и нес на себе след удара, от которого у нее не было ни единой возможности защититься. «С тобой это сделал Келлан» процедил Даур сквозь зубы, поднимаясь.